Глава д в с е д ь О всемогуществе богов, о стих пропой мой. Все, что существует, создано волей бессмертных богов. Жемчужные зубки, лиловые виноградные гроздья, розовые раковины, оливы и зеленая морская гладь. Все, что делается, думается по воле бессмертных богов. Жемчужные зубки сверкают в улыбке. Лиловые виноградные гроздья дают хмельной напиток. Поет «Розовая раковина». Цветут оливы и зеленая морская гладь пенится, как руно. Поет петух. Людские сны теряют очертания. Соня т р ё т глаза. Тонут в море клочья тумана. За горами под а л ь б о Лонгой – В матово-серебряном небе искрится рассвет. Вставайте, лентяи! Разве не щекочет вам ноздри аромат вина и запах капающего с в е р т е л а ж и р а Разве вы не слышите крика чаек над морем? Разве вы не слышите, как трубят в рог? Разве не разбудил вас еще топот копыт на Остийской дороге, забитой пешими и конными, спешащими из Рима, к торжественному открытию моря. Все пробуждается, кроме моря, которое не засыпает никогда. Вставай, люд Ости, и и скорее на форум. Пусть никто не пропустит чудесного зрелища. Процессия вот-вот двинется. Пусть никто не замешкается, ведь октав Сэмпер уже собирает своих музыкантов. с л а л к о з в у ч н ы е гитары – п а с т у ш ь е ф а р м и н г и и с и р и н к с ы вперед. Вслед за ними звонкие систрумы, свирели и кроталумы, а л потом тамбурины с бубенчиками, а в самом конце трубачи со своими рогами и раковинами. «У тебя губа распухла лавиней», – замечает о к т а с эмпер. «Как же ты трубить-то будешь, бездельник?» Я в р о г трубить буду, а губа тут при чем? Умник. Мое почтение великому октаву, смеется цимбалист. Октав semper stupid. От stupidus, латинский, глупый, слышится намеренно измененный голос одного из гитаристов. Вспотевший от б е г а т ь н е октав разбушевался, услышав прозвище, которым наградила его остея. «Дураки!» — голос он сорвал еще вчера. «Я всю ночь ношусь, как угорелый. По трактирам это нам известно. Я работаю как вол. Пять раз в год на праздники, а ты дрыхнешь и вообще ты городу в тягость. Люди над тобой смеются, а богов ты позоришь». а к т о в Семпер воздил к небу руки, растопырив грязные пальцы, и стал сетовать на судьбу. «Городу в тягость. Ты слышишь, о п о л л о н Люди смеются. Ты слышишь, премудрая Минерва? Богов позорю, о Юпитер Капитолийский. Да ты как со мной разговариваешь, невежа. Если я и не работаю, так мои помощники работают. Ге-ге-ге, уступи до помощники, это кто такие? Мой Аякс и мой Лео. Разве этого мало? Музыканты разразились хохотом. Осел и петух, но и помощники. Парочка как на подбор, прямо сказка. Я их так и вижу рядом. Надрываются, наступи, доработают. А такса у тебя какая в а р ю г а Паршивый осел, даримый назад восемь сестерцев. Такого еще свет не видывал. Октава нисколько не задела слово в а р ю г а Но за осла он обиделся. Если бы мне пришлось иметь дело с такими заказчиками, как ты, я бы давно с голоду помер, бушевал Октав. — Да один гребень моего петуха, запомни хорошенько, стоит больше, чем ты весь. — Конечно, твой облезлый петух — это вещь. А все равно в сегодняшнем бою плохо ему придется. Петух лавра ему г о л о в у проломит. От замечательного гребня не останется ничего. Октав выпрямился и пренебрежительно произнес. — Мой Лео этого лаврового недоноска отделает еще в первой схватке. «Заруби себе это на носу!» «Смотри-ка, опять он лезет со своим занюханным паршивцем!» «Да ему подыхать пора!» а А к т а в у это надоело!» Он протянул руку. «Ставлю десять сестерцев! Ну как?» «Давай-давай!» — кричали музыканты, перебивая друг друга. Ставки п о с ы п а л и с ь одна за другой. Все бились об заклад, побросав свои инструменты. Сэмпер был страшно доволен, очень неплохо. Если Лео выиграет бой, дело в шляпе, заплачу долг за осла, а потом вам покажу. Закачу такую гулянку, какой ости я не видывала. Пусть знают, кто такой октав Сэмпер. Я вам покажу, ступида, негодяи, осел, дерьмо. Я куплю лошадь и буду возить в Рим чужестранцев, которые здесь высаживаются. А со временем с доходов куплю таверну. 12 а м ф о р слева, двенадцать амфор справа. Идил, имевший в октаве верховного прихвостня и устроителя всех торжеств, прервал его р а з м ы ш л е н и е т р у б а ч и начинайте!» «Ту-ту-ту!» Погонщики гонят на форум жертвенных животных с позолоченными рогами и с шерстяными плетенками на шее. Белый бык, розовые кабаны, белые бараны – Жертвы Нептуну, богу моря. В это время над Альбанскими горами взвелась золотая птица, солнце. Люд Ости, приветствуй праздничное утро фанфарами смеха. Сегодня все идут просить Нептуна, чтобы он открыл дорогу кораблям. Рынок опустел. Все склады закрыты. Сегодня праздник моря. Сегодня праздник тех, кого море кормит. Все торопятся сложить к ногам Нептуна свои дары, чтобы бурное море было милостиво к рыбакам, чтобы Нептун дал им богатый улов. Смотри-ка, самый старый астийский рыбак шествует во главе всей семьи и несет в дар Богу м о р я сплетенный из тростника челнок. И все остальные тоже приходят с дарами. с камбалой, с курицей, с миской оливок, с кроликом, с головкой сыра, с выкрашенными в с и н е з е л ё н ы й цвет яйцами, с горбушкой нищенского хлеба. Вездесущий октавс импер ставит их в конец процессии. Он поспевает всюду. Всюду слышен его охрипший от пьянства голос. Повсюду мелькает его неуклюжая фигура. «Но ты даешь, м а р ц и и чёрствый кусок чёрного хлеба. Фу! А ты что тащишь децей? И это яйца. А помельче не нашлось? Это козье дерьмо, не яйца. Не стыдно тебе? Он бегает среди рыбаков, грибцов и грузчиков. Критикует, проклинает, ругается. л ю т Астийский знает своего октава с импера ступида. «Отрезать тебе язык, так ты и не пригодишься ни на что». хвостун-блюдолиз. Смотри-ка, как он кланяется собравшимся на ф о р м е жрецам, того и гляди, сломается. Глашатые бежали перед лектикой из абена серебра и слоновой кости. Лектику сопровождали шесть претерианцев на белых конях. Дорогу дочери высокородного Макрона. Пурпурная занавеска отодвинулась а Рабы открыли дверцы, и из насилок вышла Валерия. И вот уже гнутся перед ней спины астийских сановников. Сыплются слова приветствий. Толпа в изумлении зашевелилась. э т о же ж е в о л о с а я женщина – настоящая Венера. Все на ней горит. Переливается. Карминный рот, золотые браслеты, рубины в ушах, алмазные перстни – Женщины задерживают взгляды на красавице, оценивая каждую деталь ее прически и туалета. Всеобщее внимание привлекают восемь эфиопов, которые уже опускают на землю следующие носилки. Это сенаторы Сервий Курион и Авиола. А девушка с ними, дочь Авиолы, важно сообщает о к т а в с и м п е р музыкантам. Он счастлив блеснуть перед ними тем, что знает таких важных особ. Но глазить было уже некогда. Потому что по знаку п а н т и ф и к а процессия тронулась от форума к берегу. В процессии шли представители жреческих коллегий. п а н т и ф и к и в белых одеждах, коллегия которых, как говорят, была основана еще во времена царя Нумы, Это они выработали сложный ритуал жертвоприношений во время торжеств и бракосочетаний, погребений и вводя в права наследство, а также при акте усыновления. п р е и с п о л н е н н ы е высшей мудрости они выступали сановным шагом, и важная поступь служила лишним подтверждением их значительности. Фламины, жрецы трех божеств, Юпитера, Марса Сабинского и Квирина, в островерхях кожаных шапках, на чьей одежде которая скреплялась лишь пряжками, не должно было быть ни узла, ни стежка, выступали не менее величественно. За ними плыли весталки в белоснежных одеяниях с покрытыми головами. Они поддерживали священный огонь весты и стерегли прославленный палладиум, д р е в н и е д е р е в я н н ы е изображение Минервы, которое по преданию принес в Рим и строи Эней. Они шествовали по главной улице Остии, гордые от сознания своей неприкосновенности. Следом шли благородные Авгуры, облаченные в т о г и с пурпурными полосами, в руках у них символ жреческого сана – остроконечный жезл. Они – толкователей прорицаний, заключенных в священных севилиных книгах. Они предсказатели судеб Рима, успехов или неудач в сражениях. Будущее открывалось им в полете орла и ястреба, в карканье ворона, в криках петуха и совы. Они читали судьбы мира по клювам священных цыплят, имея, впрочем, полное право взять для гадания цыпленка откормленного или тощего, что влияло на исход гадания и определялось интересами вопрошающего, но чаще самого благородного Авгура. За ними шли гарусники, которые умели предсказывать решительно все, что будет и чего не будет в жизни, гадая по внутренностям жертвенных животных. чьи печень, желчь, легкие и сердце никогда не солгут и не ошибутся. Музыканты со свирелями, цимбалами, тамбуринами и с е р и н г с а м и шли впереди салиев, жрецов сабинского бога войны Кверина. Салии были в пурпурных туниках с металлическими поясами, на груди легкий панцирь. На голове шлем с острым наконечником. В левой руке легкий меч, в правой – копье. Они плясали на всем пути, от форума до берега, ударяя копьями священные медные щиты, которые несли рабы. Их танец сопровождался визгливой музыкой, а дородные жрецы выкрикивали древние е а к с а м е н т ы молитвенные обращения к Марсу, Янусу и Минерве. Народ слов не понимал, Салли тоже. Потом поступью тяжеловооруженных воинов шествовали официалы. На плечи этих жрецов была возложена ответственность за жизнь и смерть многих, разделяемая, впрочем, ими с его императорским величеством и высокочтимым сенатом они объявляли войны. Делалось это следующим образом. У военной колонны храма Беллонны в Риме главный официал – символический металл, окровавленное копье в ту сторону, где находилась неприятельская земля. За ними двигались вереницы жрецов, служащих во время обычных жертвоприношений. Жрецы рядовые – среди них Луперки, Титии и другие. Процессию жрецов заканчивали Августалы, коллегию которых основал Тиберий в честь своего отчима, Октавиана Августа, после его кончины. За ними следом шли сотни греческих ликторов, пекари, выпекавшие жертвенный хлеб, слуги, глашатые рабы, погонщики жертвенных животных, которые гнали предназначенный для сегодняшнего торжественного жертвоприношения скот, помощники жрецов, которые несли кадильницы, миски для крови, корзинки для внутренностей, крапильницы и другие необходимые во время жертвоприношений предметы. И в самом конце толпы народа, во главе с рыбаками, которые несли на плечах сплетенные из соломы челны. В них покачивались глиняные фигурки членов Нептуного двора. Тритоны, наяды, нереиды, сирены. Желтые челны плавно вздымались в такт м у з ы к е будто покачиваясь на морских волнах. Все было в движении. Пестрая одежда, глинах наяд и нереид напоминала одежду рыбачек. Покачивались челны, фигурки, плечи рыбаков, все плыло и качалось. Ведь море – это наша обитель, наша судьба, наше плодородие и дающее пищу поле. Покачивались в руках рыбаков гарпуны, направленные на фантастических морских чудовищ. Общий ритм движения возбуждал и опьянял людей. Они шли... раскачиваясь из страны в сторону. И все же, несмотря на прекрасное это зрелище, в толпе нашлись недовольные. Вы видали, какая прорва тут этих жрецов да их помощников? Клянусь Нептуном, н ну о и набралось же дармоедов. А сколько их по всей Италии? Во кому сладко-то живется, их государство кормит. Государство, конечно, но только ведь и мы кормим. жертвами, приношениями, тяжко заработанным динарием. Ведь меньше-то они не берут. Паразиты. Молчи-ка лучше, а то отделают тебя так, что родная мать не узнает. Но астийский люд не робок. Ему терять нечего. Поэтому он выражает свое мнение вслух. Проклятые дармоеды. Между тем... Процессия пересекла город и остановилась на морском берегу, где за жертвенником стояла большая мраморная статуя Нептуна. Бородатое лицо бога, всех вод соленых и пресных, величественно, как само море. Божественный взгляд спокойно остановился на толпах людей, на жрецах и их помощниках, которые суетились около алтаря с жертвенными животными. Главный жрец Нептуна с воздетыми к небу руками, заслонив лицо тогой, обошел жертвенник, славя богов. Потом, склонившись перед алтарем, молил о снисхождении сначала Януса, этого требовала традиция, потом Нептуна, которому предназначалась жертва. И, наконец, Весту. Голос жреца. поднимался ввысь и отчетливо звучал в тишине, нарушаемой лишь треском огней в плошках, на пилонах вокруг жертвенного алтаря и криком чаек. Из кадильниц, раскачиваемых четырьмя жрецами, поднимался к небу благовонный дым. И вот взлетели молоты, сверкнули длинные лезвия ножей, упал первый бык, второй, пятый, Падали бараны, кабаны, козлы. Светло-красная кровь взметнулась ввысь, обрызгала ослепительно белое лицо Нептуна. Лицо Нептуна, обрызганное кровью, стало жестоким. Бог свирепо глядел на жертвы, на к о п а ш а щ и х с я внизу людей. Кровь на белом мраморе божественного чела быстро высохла под солнечными лучами и отвратительно пахла. Жертвоприношение было закончено. За спиной Нептуна рабы б ы л о к л и туши убитых животных. Из них будет приготовлено угощение для жрецов. Мясо жертвенных животных принадлежит жрецам и их помощникам.